Глава 3. Боб. 25 июня, 2133 год. Я резко пришел в себя. Рубашка доктора Лендерса, странная, словно у священника, была другого цвета, из чего я заключил, что с момента нашей предыдущей встречи прошел как минимум один день. Доктор Лендерс смотрел на планшет и только что начал переводить взгляд на меня. Я проверил свою психику поискал следы паники, безумия и даже серьезной обеспокоенности. Ощущение того, что я под кайфом, у меня не возникло. Под кайфом я был, например, когда мне выдирали зубы мудрости, и это состояние мне не понравилось. Кроме того, я никогда не любил опьянение и невозможность контролировать собственный разум. В данном случае... Свои мысли я полностью контролировал и, более того, чувствовал, что нахожусь в прекрасной форме, как в те минуты, когда я входил в свой кабинет, отлично выспавшись. Мне казалось, что я могу справиться с любой проблемой, разобраться с любой головоломкой. С другой стороны, мои родители и сестры давно умерли, так же, как Алан, Карен, Карл и все, кого я знал. Передо мной возник четкий образ Карен. Она стояла, сложив руки на груди и сурово смотрела на меня. На ее лице буквально было написано «Я тебя предупреждала». Но мысли о родных и друзьях вызвали у меня только слабое сожаление. Скорее всего, из-за контроля над эндокринной системой. Именно это заставило меня почувствовать себя не вполне человеком. Злиться на доктора Лендерса я не мог. Никто не действовал злонамеренно, просто события шли логическим путем, и в итоге я превратился в компьютерную программу. И пока что у данного состояния были определенные преимущества. Если Боб умер, если его сбила машина, то я фактически получил еще одну жизнь, и при том потенциально бесконечную. Возможно, пока стоит плыть по течению. Если займу второе место, то всегда смогу заново оценить ситуацию. Будь осторожен со своими желаниями. Это уж точно. Что еще есть у такой компьютерной программы, как я? Возможно, я могу общаться с этим интерфейсом ГУППИ. Проверка систем. Квадратный корень из 234215. 483.957642. О, oh, круто, черт побери! А функция дата у меня есть? Текущая дата 25.06.2133 08.42.24.235». 42 24.235. Ю-хо! Я Дейта! Время в начале сигнала 8 часов 43 минуты. Бип! Доктор Лендерс удивленно посмотрел на меня, а затем рассмеялся. Боб. Таких функций у вас много. Вам просто нужно научиться ими пользоваться. Часть курса обучения посвящена именно этому. По привычке я попытался кивнуть, и с удивлением обнаружил, что поле видимости запрыгало. Эй, я управляю шеей. Я повернул свою голову и выяснил, что могу вращать картинку на все 360 градусов, словно сова. Никаких сюрпризов в комнате не оказалось. Мои предположения подтвердились. Я действительно стоял на столе. Рядом со мной находился дистанционный манипулятор в виде руки. Маленький и очень простой по сравнению с промышленными моделями. Всего лишь щипцы из двух пальцев. Плечо, локоть и кистевой сустав. Я решил проверить, есть ли у меня доступ к этой штуке. Скорее всего, сегодня мы займемся именно ею. Операция длилась целую вечность, хотя моя функция «дата-время» сказала, что прошло менее половины секунды, и, наконец, манипулятор задвигался, подчиняясь моей команде. Я помахал им в воздухе, щелкнул пинцетом, а затем снова повернулся к доктору Лендерсу. Доктор ошарашенно посмотрел на манипулятор. Его лицо медленно расплылось в улыбке. Он покачал головой и с иронией в голосе сказал: «В ходе сегодняшней тренировки мы постараемся научить вас управлять рукой манипулятором. Он вздохнул. Ну вот, теперь все расписание придется менять. Боб, пока что у вас все отлично получается. И поэтому тест с бродягой мы сдвинем вперед. Я планировал устроить несколько подготовительных занятий, а через неделю заняться им, но... Доктор Лендерс взял в руки планшет и нацелил на него палец. — О, нет, только не это! Стойте! Нет, не делайте! Я обнаружил себя в другой комнате, окрашенной в тот же грязно-белый цвет. К одной из стен была привинчена стойка, а на ней стояло несколько, 32 механических устройств. Рядом с каждым из них горела красная лампочка. Прямо передо мной находился стол, и на нем сто двадцать восемь кубики. У противоположной стены около окна стоял доктор Лендерс. «Пожалуйста, прекратите так делать», — сказал я и попытался сурово взглянуть на него. «Вы бы предпочли, чтобы я носил вас под мышкой?» Пару секунд доктор Лендерс выдерживал невозмутимую мину, а затем улыбнулся. — На самом деле вы, остальные кандидаты, обитаете в больших и дорогих кубах, набитых разной электроникой, которые надежно спрятаны в другом, хорошо проветриваемом помещении. Я просто включаю ваши периферийные функции то в одной комнате, то в другой. Здесь вы — стереоскопическая камера на механической руке. Он сделал паузу, давая мне шанс ответить, но сейчас сказать мне было нечего. Тогда доктор Лендерс махнул рукой в сторону стойки. На полках стоят устройства для удаленного наблюдения и манипуляции, также известные как бродяги. Ваша задача — класть кубики один на другой, используя максимальное количество бродяг. Начнем с одного, чтобы вы могли приноровиться. Доктор Лендерс поиграл со своим планшетом, и красная лампочка перед одним из устройств стала зеленой. Бродяги обладают низкоуровневым ИМИ и могут выполнять простые действия без активного надзора, однако не обладают свободой воли и нуждаются в руководстве. Пожалуйста, переместите бродягу на стол и поставьте несколько кубиков один на другой. Ваш гуппи обеспечит контакт с интерфейсом бродяги и при необходимости обратную связь. Я пристально посмотрел на бродягу номер один. Статус. «Готов». «Хорошее начало». «Встань!» Бродяга встал. Он слегка напоминал паука, шириной примерно 8 дюймов. 20 сантиметров при отсутствии ограничений». «Да заткнись ты!» Я как мог осмотрел бродягу издали. «Интересно, как он должен двигать кубики?» «Я немного подождал». «Ну?» Обратная связь отключена по просьбе пользователя. «Я его обидел?» Супер. Я сосредоточился на интерфейсе бродяги. Включите обратную связь. Мгновенно передо мной появились рисунки и схемы, и я завороженно на них уставился. Бродяги построены радиально-симметричными. То есть передней и задней части у них нет. Восьми конечностям соответствует восемь комплектов датчиков. Каждая конечность может быть ногой или разделившись на три пальца манипулятором. Кроме того, каждая нога обладает особой встроенной функцией. Некоторые ноги могут быть отвертками, шлифмашинами, сварочными аппаратами и различными резаками. Часть техники появилась совсем недавно. Один классный гаджет — это плазменный резак на магнитном управлении. Его я мог бы классифицировать как настоящий световой меч. Как же переместить его на стол? Допрыгнуть он сможет? «Вероятность нанесения ущерба машине — 40 процентов». «Значит, нет. А слезть? О, нет, стоп. Я снова открыл чертежи. Изменяемое поверхностное натяжение модуля. Я представил себе, как бродяга спускается по полке. В моей картинке выскочило окошко, позволяющее следить за происходящим глазами бродяги. Бродяга пошел прямо вниз по стене, Цепко держась за нее, а через несколько секунд уже забрался по ножке стола и вылез на столешницу. Теперь у меня впервые появилась возможность осмотреть настольного себя. Глядя глазами бродяги, я увидел механическую руку, похожую на ту, которой я научился управлять. К одному из концов руки были прикреплены две камеры, а между ними располагался маленький динамик. Скорее всего, из него доносился мой голос — «Вот оно, мое новое лицо!» Оно напомнило мне робота из фильма «Короткое замыкание». Я подвигал головой из стороны в сторону, и картинка бродяги показала движущуюся руку с раскачивающимися камерами. Я помахал одной из ног бродяги и увидел, как бродяга выполняет это действие. Когда я увидел себя и себя, который видит себя... У меня закружилась голова от экзистенциального кризиса, поэтому я сосредоточился на кубиках. Это были обычные кубики, такие, какими дети играют с незапамятных времен. На половине их грани были выдавлены буквы и цифры, покрашенные в основные цвета. А на другой вырезаны простые изображения. Я обратил внимание на то, что все изображения откровенно религиозного характера. Данный факт я добавил в свой список вопросов, требующих разъяснения». Бродягу можно было не контролировать на каждом шагу, но ему требовались параметры выполнения задачи. Через несколько секунд он создал платформу из кубиков пять в ширину, пять в длину. Затем я проинструктировал его, чтобы разместил на ней слой четыре на четыре, сдвинул его в центр и повторил. Бродяга двигался с поразительной скоростью, и уже через несколько секунд он завершил строительство пирамиды. Я перевел взгляд на доктора Лендерса. Та-дам! Доктор кивнул и потыкал в свой планшет. На стойке с бродягами зажглись еще три зеленых огонька. «Боб, пожалуйста, повторите. На этот раз с несколькими бродягами». В течение нескольких часов доктор Лендерс придумывал для меня различные задачи, связанные с использованием различного числа бродяг. Каждое упражнение имело очевидную цель — научить меня определенному навыку, и по ходу дела я все больше гордился своими новыми способностями. Время от времени он давал мне новые материалы, в том числе нечто похожее на конструктор Меккана. Бродяги легко разбирались с каждым тестом. Мне просто нужно было назначать задачи, а бродяги быстро и эффективно их выполняли. За все утро произошел всего один сбой. Я выдал недостаточно четкие инструкции, и в конце концов один бродяга швырнул другого через всю комнату. Да, я знаю, что ИМИ, по словам доктора, не обладают сознанием, но, клянусь, пострадавший бродяга после этого инцидента стал каким-то угрюмым. В какой-то момент я заметил, что комната, в которой мы тренировались, полностью изолирована. В ней не было ни двери, ни вентиляционных труб, да и стекло в окне выглядело весьма толстым. А его рама очень прочный. Они боятся меня? Или бродяг? Еще один пункт в списке вопросов, которые требуют рассмотрения.